Глава 19 Я сидела у хиленького, кое-как разведенного, изнайденного у меня в сумке не очень-то нужного хлама костерка, и куталась в два одеяла сразу. Надеюсь, что эта ночь, которую мы с Владиславом вынужденно проводим в горах, окажется последней. Желательно по причине того, что Ритан наконец-то оклемается, и мы поскорее уберемся туда, где хоть немного теплее. Страша Латырской горы вышел победителем из схватки со снежным драконом, но тонкая, по-своему нежная перепонка правого крыла оказалась порванной когтями противника. И взлететь до того, пока крыло не затянется, Ритан не мог при всем своем желании. Страшно и одновременно смешно было вспоминать то, как мы с Владиславом пытались помочь дракону залечить поврежденное крыло. На мелкие и не очень царапины на шкуре, мы даже не обращали внимания, поскольку Ритан поспешил нас заверить, что такие раны затянутся сами без особых проблем. Но вот висящий на лоскутке кожи, шириной в ладонь, солидный кусок перепонки вызывал недюжинные опасения. Да, страж горы признавал, что ранение довольно неприятное, но если правильно совместить и закрепить края, крыло зарастет меньше, чем за неделю. Правда, он сразу же оговорился, Что столько времени у нас попросту нет, и поэтому мне придется на время стать целителем, а не кроманту посильным помощником. Как говорится, лучше бы я умер вчера. Владислав, резерв которого после ритуалов был заполнен едва ли на четверть, сразу заявил, что исцелять он не умеет, а драконов тем более. И вообще, сращивать умеет только умерженную плоть, и в качестве альтернативного решения проблемы предложил сначала отрубить а потом заново прирастить крыло. Дескать, в этом случае его помощь окажется эффективной. В других случаях он готов играть роль активного наблюдателя и по мере необходимости подавать нужные снадобья, но на большее можно было не рассчитывать. Я только плюнула и принялась потрошить свою сумку тайне, радуясь, что все-таки захватила с собой короб с заживляющими снадобьями. Впрочем, радость моя иссякла довольно быстро. Пусть даже я сумела с помощью толстой сапожной иглы, мотка бечевки, магии и такой-то матери заставить почти оторванный кусок перепонки держаться на законном месте, но снадобий на то, чтобы прирастить его как следует, у меня попросту не хватило. Не спас и небольшой пузырек с настойкой огнецвета. На драконов, как выяснилось, любые травяные снадобья действовали гораздо слабее. И все, чего я смогла добиться, это тонкой нежной кожицы на месте раны, которая не давала куску крыла отвалиться. Но взлететь Ритану все равно было нельзя. Требовалось время, чтобы тело дракона само закончило то, что с сомнительным успехом начала моя магия и снадобья Алексея Вестникова. А еще неплохо было бы обеспечить правильное питание и долгий здоровый сон. Ритан обрадовал тем, что крыло заживет до приемлемого состояния денька через два и, без малейших зазрений совести, прикончив почти все наши запасы съестного, свернулся в подобие калачика, накрыл голову здоровым крылом и почти моментально заснул в десятке шагов от одного из входов в пещеру. Честно скажу, перспектива пару дней просидеть почти без еды и тепла в ледяных горах не вызывала оптимизма ни у меня, ни у Владислава. Пусть даже некромант, обозрев кучу вещей, вываленных из сумки в процессе поиска лекарств, Оптимистично заявил, что хотя бы одеял у нас много. Ага, много, как же. Целых три штуки, плюс запасной осенний плащ. Не густо, если учитывать то, что разводить костер не ищего, а горючего материала у меня в сумке не так уж и много. Жечь старинные книги я не позволила бы, а прочего барахла хватило бы ненадолго. Впрочем, выбора-то все равно не было. И потому сейчас я уныло наблюдала за тем, как в хиллом костерке догорает шкатулка из-под лекарств, крышкой которой лежала в шаге от меня, расщепленная на небольшие куски широким ножом Владислава. Сам некромант только что вышел из пещеры, у входа которой мы обосновались, дабы укрыться от ветра. Наверняка снова проверять, в каком состоянии находится крыло Ретана и когда же драконца изволит проснуться. Из еды у нас оставалась горбушка хлеба на двоих и несколько мешочков с разной крупой. Маловато, конечно, но все равно лучше, чем совсем ничего. Меня знобило. Вчера я извела почти весь свой магический резерв на то, чтобы всю ночь поддерживать костер. Иначе вполне вероятно, что некромант очурился бы к утру на такой холодине. Ночь мы с грехом пополам протянули. Правда, Владислав все равно простудился и без конца шмагал носом. Но это было меньшей бедой из всех. Еще день мы тут высидим без особых потерь. Натопить воды и снега проще простого. Сварить кашу тоже есть из чего, но дальше будет только хуже. И дело не в голодном пайке, а в том, что с каждым часом Азраэл может быть все ближе к Андариону. Хуже всего то, что город толком не знает, от чего обороняться. Я, безусловно, верю Данте, верю в то, что ведущий крыла сумеет организовать и оборону города даже от врага, который нападет не с воздуха, а из-под земли. Но что будут делать жрицы против темного пламени в случае, если Азраэл таки проберется в город? Ума не приложу. Потому что опальному принцу достаточно полминуты, чтобы айрониты, до которых дотянутся жгуты темного пламени, стали измененными. Что потом будет твориться в Андарионе? Даже думать страшно. А я сижу тут и ничего не делаю. Что самое поганое и не могу сделать, пока Ритан не проснется. «Сидишь, как воробей на ветке, такая же взъерошенная и мелкая!» Безлобно усмехнулся вернувшийся Владислав, почти весело помахивающий котелком, набитым снегом. Если бы не осунувшееся лицо с покрасневшим, растертым носом и синяками под глазами, его голосом можно было бы обмануться и поверить, что все действительно в порядке. Зато на твоем лице прекрасно отображается профессия, похож на только что поднятого из могилы покойника. Пробурчала я, помогая установить котелок со снегом на камни, положенные вокруг костра и образующие подобие очага. Как ретан. По-прежнему дрыхнет, зато крыло вроде получше. Уже на месте разрыва чешуя нарастать начала. Наверное, к утру проснется. Некромант уселся поближе ко мне, бесцеремонно отбирая одно из одеял и укутываясь в него, как в плащ. Мне-то всяко лучше было. Крылья, как оказалось, согревали очень и очень неплохо. — Хорошо бы, если так. Мы помолчали. Владислав какое-то время сидел поближе к костру, поворачиваясь к оживительному теплу то одним боком, то другим, но потом не выдержал и, откинув край одеяла, подлез мне под крыло, устраиваясь там поудобнее. — Так-то намного лучше. Тебе одно и мне одно. И не говори, что тебе для родного брата крыла жалко. Я ж его не на совсем отбираю. — Для сводного брата. А рассеянно поправила я. Невольно улыбаясь и приобнимая некроманта за плечи, который начал засыпать, даже не успев толком согреться. «Но вообще ты прав, мне не жалко». «Спасибо», — буркнул он, поплотнее прижимаясь ко мне. «Главное, что я кровный». Окончание фразы потонуло в громком зевке, став совсем уж неразборчивым. «Да какая разница?» Ответа я так и не дождалась. Владислав попросту отключился, уткнувшись лицом в мои колени. Добудиться его я не смогла, даже когда скудный ужин был готов. На тот момент мне еще хватало магии, чтобы управляться с котелком и мешочком с гречневой крупой с помощью левитации. Но вот когда на очередную попытку разбудить некромант ответил звучным схрапом и попыткой завернуться в мое крыло, как в одеяло, терпение у меня кончилось. Я спихнула Владислава с колен и кое-как поднялась на нагретого места. Ноги затекли, и заставить их слушаться я могла далеко не сразу. Просыпаться каждые минут 15-20 для того, чтобы кинуть в огонь очередную коробочку из-под лекарств, обломок шкатулки или расщепленную березовую ложку, было тяжело, потому что к середине ночи и случилось то, что должно было случиться. Костерок медленно угасал и обогревал, по сути, теперь сам себя. Едва заметно пошатываясь, я выбралась из пещеры и, прислонившись к холодной скале, глубоко вздохнула с морозный воздух. Да за противное состояние, когда устаешь, выматываешься и при этом не можешь толком заснуть, постоянно просыпаешься то от одной, то от другой мысли, и в результате получается бессонница, из-за которой я ощущала себя совершенно разбитой. Завидую некроманту, тот может дрыхнуть в абсолютно любых условиях, более того, наплевав на изначальную договоренность дежурить у костра по очереди. Как только проснется, непременно объясню наиболее доступными способами, что так поступать нельзя. Ох, как же все-таки болит голова. Я отлепилась от скалы и медленно подошла к спящему дракону, бесцельно пиная кончик чешуйчатого хвоста носком сапога. Раз, другой, третий. Где-то к двадцатому пинку, кажущейся черной в темноте драконе туши, вздрогнула. И прямо напротив меня загорелась тоненькая зеленая полоска света. Аритан неохотно открыл один глаз, кашлянул мне в лицо густым облаком дурно пахнущего дыма и лениво шевельнул хвостом, убирая кончик с линии удара. Я поспешил отойти подальше, и страшал от Тырской горы, неторопливо поднялся, медленно расправил крылья, словно разминая их, и вдруг сложил с резким хлопком. Порядок! Вот и отлично! «Пойду, Владислава будить!» Вздохнула я, заранее предвкушая опробирование на браце всех известных мне способов жесткой побудки. Иногда сны — это всего лишь сны. Чаще всего они просто отражают события, случившиеся за день. Иногда в каком-то смысле исполняют тайные мечты и желания. Но в редких случаях сон может увести по светлой тропе посреди туманного поля куда-то к самой грани. И тогда, если повезет, белюсая дымка под стылой поверхностью одного из озер ненадолго расступится, и в отражении на воде можно будет увидеть то, что было очень давно, или же что случится в будущем. Мне снился полет. Свободный, не скованный никакими рамками, просто стремительный полет под разноцветной палитрой лесов и полей — Разрисованный голубыми лентами рек и синими каплями озер, и небо над головой, такое прозрачное, такое глубокое, что, кажется, в него можно опрокинуться, утонуть, как в глазах бесконечно любимого человека. Дух захватывает от раскинувшегося над головой пространства, и ни порывы ветра, ни холод не могут отвлечь от великолепного зрелища. Огромный город-государство кажется великим произведением ювелирного искусства в чаше долины. Белые башни-шпили тонкими блестящими на солнце иглами вспарывают синие небеса. На северной границе блескучей лентой вьется горная река, сверкают на солнце радуги вокруг незвергающегося в небольшое, но невероятно глубокое озеро водопада. Яркими мазками краски кажутся небольшие поля и парки. Величественный купол храма напоминает огромную, застывшую во времени каплю воды. Он блестит и переливается на солнце, и кажется, что четких границ у купола нет вовсе. Только перламутровая, полупрозрачная пленка, расцветающая всеми цветами радуги. И только обитель аватаров темным пятном виднеется на теле скалы, выступает корпусами-террасами. Она единственная, не кажется, волшебной и воздушной, словно в противовес ко всему остальному городу, являясь чем-то вроде надежного, приземистого монолита. Последний оплот защиты – последняя линия обороны. Крепость внутри крепости. Темный кров содержит в себе множество тайн и позабытых секретов. Сложно сказать, насколько его коридоры и галереи уходят вглубь гор, как далеко простираются тайные ходы и что именно прячется в надежно запертых потайных залах. Картина прекрасная, во многом кажущаяся почти нереальной, но все-таки существующая до тех пор, пока... Темно-алый сполох расцвел почти в самом сердце прекрасной снежно-белой игрушки, заключенный в хрустальный пузырь защитного купола. Тонкие черные жилы-щупальца потянулись из пульсирующего на площади, подобно живому сердцу комка силы, к Белым башням. Вросли в них, опутали, как ползучее растение, гибкий древесный ствол. Даже издалека можно было разглядеть эту опухоль, которая стремительно распространялась, завоевывала себе все больше пространства, пока не заполнила всю долину, пока Белые башни не стали кроваво-красными в черных прожилках. Иваненька, проснись! Я вздрогнула, рывком садясь и чувствуя, как медленно сползаю по скользкой чешуе. Чья-то сильная рука вовремя ухватила меня за талию и помогла удержаться на летящем драконе, под брюхом которого уже виднелись белые башни Андариона. Владислав, сидящий за мной, удостоверился, что я более-менее проснулась и больше не собираюсь в падать со спины Ритана и нетерпеливо побарабанил кончиками пальцев по моему плечу. «Почетный эскорт полагается всем пребывающим. Или только мы такой честью достоились?» «Встречают всех, но по-разному. Не волнуйся, нас задерживать не будут». И я потерла лицо ладонью, отгоняя остатки слишком уж яркого сна под конец обратившегося в кошмар, и посмотрела по сторонам. Аватары. Традиционная семерка, которой полагается встречать особ королевской крови, ну или правящую королеву что в данном случае одно и то же. Сердце пропустило удар, когда я нашла взглядом скользящего в потоках ветра над ретаном чернокрылого айронита, сведнеющийся над правым плечом до более знакомой рукоятью двуручного меча. Правослово, мне стало чуточку спокойнее. Если Данте выздоровел настолько, что приступил к службе и выполнению своих обязанностей, значит, за него можно почти не беспокоиться. Не думать о том, что предательская слабость не позволит ему руководить обороной города. И лишь где-то на краю сознания мелькнула подленькая мыслишка о том, что, возможно, было бы лучше, если бы Данте отлеживался в безопасности стен темного крова. Но что будет за ведущий крыла, оставивший свое королевство и королеву в трудные времена? Ритан облетел город, словно выискивая наиболее подходящее место для посадки и в конце концов начал снижаться по спирали, опускаясь в середину относительно свободной торговой площади. Я ощутила толчок, когда лапы дракона коснулись мостовой, услышала скрежет когтей о камень и поняла, что слезть сама я вряд ли сумею. Безвольно свисавшие на протяжении почти всего полета крылья несколько затекли и на данный момент повиновались плохо. Пришлось спускаться с помощью левитации, Выдавливая из себя последние крохи магии, в то время как Владислав попросту дождался, пока Ритан ляжет на мостовую, и только тогда сполз, съехал по чешуйчатому боку. Получилось не очень-то изящно, зато эффективно. — С прибытием в Андарион, Ваше Величество! Я подняла усталый взгляд на Данте, спустившегося на мостовую площади следом за Ританом и уже склонившего голову в традиционном поклоне. Все, как и прежде, словно ничего не изменилось. Словно и не было по-своему горькой и болезненно-сладкой ночи, где счастье и обретение балансировало на грани отчаяния, и не было краткого, но многозначительного прощания. «Ведущий крыла, собери совет министров через час в малом зале». Я довольно бесцеремонно пихнула подозрительно косящегося в мою сторону Владислава локтем. «Ладик, не стой столбом!» «Сейчас в снежный дворец отправимся. Надеюсь, ты сможешь колдовать, находясь в башне?» «На земле было бы лучше. Ну и так сойдет». Некромант едва заметно улыбнулся краешками губ, по-новому рассматривая меня с головы до ног. «Потому что, если я окажусь прав, то эти мелочи уже не будут иметь ровным счетом никакого значения». «У нас проблемы?» Ведущий крыла оказался на расстоянии вытянутой руки от меня и чуть наклонился, так, чтобы я могла увидеть человеческие глаза за прорезями шлема маски. Беспокоился, но показать это решился только мне. «Данте, ты просто не представляешь, какие!» Пока мы сидели в ледяной пещере, ожидая пробуждения Ритана, Мой неугомонный братец не раз и не два отлучался туда, где все еще оставался наполовину засыпанный камнями разлом, из которого когда-то било неистовое, неукротимое пламя источника. Некромант словно искал что-то, кружил вокруг разлома, применяя то одно, то другое заклинание, о назначении которого я могла только догадываться, возвращаясь только для того, чтобы наскоро поесть, перебрать оставшееся снадобье и снова уходил. Раз только я попыталась последовать за ним, но Владислав довольно популярно объяснил мне, почему этого делать не стоит, попросту продемонстрировав один из ингредиентов в виде оторванной лапы одного из измененных, пальцы которой вздрогнули, стоило мне только приблизиться к ней. Ритуал дознания, используемый довольно редко из-за своей сложности и многоступенчатости, который Владислав таки ухитрился провести буквально в сажении от разлома, выдал такой результат, что поначалу я даже отказалась в него верить. По всему выходило, что Азраил не просто поглотил силу источника, а рассеяв ненужные остатки по сложной системе подземных туннелей и ходов, он сам стал источником, каким-то образом запечатав в себе темное пламя, не давая тому вырваться наружу. Почему телесная оболочка Израила от такого противоестественного ритуала не разрушилась, Владислав не мог даже предположить. Как не мог сказать, во что теперь превратился опальный принц? Но одно было ясно совершенно точно. Впускать его в Андарион было нельзя любой ценой. А если Азраэл все же проберется в город, уничтожить как можно быстрее. Правда, за результат некромант не ручался. Весьма вероятно, что со смертью носителя источник попросту вернется в землю, а если правильно провести определенный ритуал – то темное пламя, когда-то разбуженное, желающим силы и власти принцем, мирно уснет. Ведь, по сути, сама по себе эта сила не злая и не добрая, она просто есть. И если исчезнет направляющая ее воля, она попросту вернется к первоначальному нейтралитету. Но могло случиться и такое, что со смертью сосуда бесконтрольное темное пламя попросту растечется во все стороны, как вода, и тогда с Андарионом, скорее всего, можно будет попрощаться раз и навсегда. Вероятность мизерная, но определить более точно по остаткам источника Владислав не сумел, хоть и пытался. — Ева! Я вздрогнула от чересчур громкого, как мне показалось, радостного вопля и невольно шарахнулась от приземлившегося прямо передо мной ветра, которого я не сразу узнала из-за пока еще не слишком широких свинцово-серых крыльев, с едва заметным голубоватым отблеском. Мальчишка приземлился неловко, качнувшись вперед и едва не упав носом на булыжную мостовую, но все же удержал равновесие. И вдруг обнял меня за пояс, утыкаясь лицом в мое плечо. Я так волновался, думал, вы раньше вернетесь, драконы, ведь они и ветер обогнать могут, впереди облаков летят. Нахваливаемый дракон кашлянул облачком дыма и окутался золотистым сиянием, превращаясь в человека, одетого в малость потрепанной одежды. А про айронитов рассказывают, что они купаются в человеческой крови и едят младенцев. Усмехнулся Ритан, расправляя плечи и оглядываясь по сторонам. — Кстати, о еде. Вашество, может, приютите у себя ненадолго усталого, голодного и болезненного дракона? — С первыми двумя пунктами согласна, а вот насчет последнего у меня возникают вполне обоснованные сомнения. — Ну и чего с вами такими делать? — преувеличенно огорченно вздохнул страж Алатырской горы, впрочем, даже не пытаясь спрятать веселые искорки в ярко-зеленых глазах. — Даже поныть толком не дают. — Я тебе потом скажу. На ушко. Ветер, наконец-то отцепившийся от меня, никак не мог устоять на месте. Ходил туда-сюда, то и дело слегка отводил руки назад, чтобы коснуться кончиками пальцев гладких, чуть пушащихся на кончиках серых перьев. Словно мальчишка никак не мог поверить, что его изменившееся тело позволяет ему летать. Кажется, мой ученик несколько иначе относится к факту того, что ипостаси у него отныне целых две, чем я когда-то. В свое время обретение крыльев меня пугало до дрожи. Я боялась потерять себя человека, а в этом неожиданном изменении а ветер... Он радовался, похоже, сразу восприняв вторую постать как нечто естественное. Что ж, все, что не делается, оно к лучшему. Изменить все равно уже ничего нельзя. И, наверное, мой ученик мудрее меня, раз сразу принял то, что изменить уже не в его силах. Ветерок. Я оперлась на вовремя предложенную руку Данте и устало посмотрела на мальчика, крылья которого постоянно подрагивали, не то собираясь раскрыться полностью, не то наоборот, теснее прижаться к бокам. Не привык еще управляться. Ну да ничего, сумеет. Тебе здесь нравится? Очень. Меня пока при храме разместили и учат менять и по собственному желанию. И летать, и еще... Вот и ладушки. Казалось, еще немного, и голова попросту расколется от обилия совершенно ненужных на данный момент сведений. Их и так казалось слишком много, и как бы я ни старалась, становилось только больше. «Данте, меня во дворец Владислава туда же, пусть ему отведут комнату и дадут отдохнуть и привести себя в порядок. Совет министров оповестить аватаров на патрулирование». «Это все, Ваше Величество?» С подозрительной мягкостью в голосе поинтересовался Данте, беря меня на руки и распахивая широкие отливающие синевой-черные крылья. «Поспать бы еще сутки, но это нереально», — с глубоким сожалением выдохнула я. Ритан за моей спиной многозначительно кашлянул. «А страшил горы и так прекрасно знает, что где находится, ему сопровождение не нужно, а в посольском крыле свободные комнаты еще были». Так и тянуло рявкнуть: Разойдись! Но вместо этого я только махнула рукой, и Данте взлетел, неся меня к сверкающему белизную дворцу. Я дома, сложно сказать, но, по крайней мере, мне здесь рады. Час на то, чтобы привести себя в порядок и превратиться из несколько потрепанной жизнью и в усмерть не выспавшейся ведуньи в королеву, которая, если не вызывает восхищения, то хотя бы внушает определенное уважение. И это очень и очень мало. Если бы не Мицарель, давно уже взявшая на себя обязанности моей личной фрейлины, провозилась бы я гораздо дольше, а в результате все равно было бы черти что из сбоку бантик, как любила поговаривать старая знахарка Митара. Правда, увидев мою левую руку без перчатки, девушка ахнула, всплеснув крыльями, да так и застыла разглядывая поблескивающую на солнечном свету алую чешую к моему счастью мицарель пришла в себя довольно быстро и сразу же принялась приводить мое величество в порядок оставив долгие расспросы на потом а результаты я стараний был налицо по крайней мере когда я взглянула на себя в зеркало то уже не шарахнулась от него как нежить от разошедшегося не на шутку боевого мага Ссадину на подбородке от не слишком удачного падения и синяки под глазами, появившиеся от хронического недосыпа, мицарель умело замаскировала обычной косметикой. Корона из черного серебра с мягко сияющим кристаллом аккуратно прижимала тщательно расчесанные волосы. А неброская светло-голубая, расшитая серебром туника и аккуратные штаны завершали образ. На левую руку я кое-как натянула высокую белую перчатку Скрыв излишнюю экзотику, застегнула поверх нее широкий браслет из ЛКР и уже собиралась идти к малому залу совета, когда в дверь негромко постучали. Посвежевший после купания чисто выбритый и почему-то до нельзя, довольный Владислав, подчеркнуто церемонно поклонился, приветствуя Мое Величество. Я только хмыкнула и, дождавшись, пока мицарель покинет комнату, уселась в глубокое кресло у окна. Владиславушка! Тебе ягоды кислицы не поискать, а то роже больно довольная. С чем пришел-то, что аж светишься? Моя величественная сестрица, спешу высказать тебе свое глубочайшее почтение и засвидетельствовать, что вид твой стал сильно бодрее. Я же просто высказываю радость из-за одного успешного эксперимента из области прикладной некромантии. На удивление падать в ближайшее кресло Владислав не спешил, по-прежнему стоя передо мной и делая вид, что вовсю проникся моим величием. Ага, как же, вот прямо сейчас и поверю. Мне уже твоей ожившей птички хватило. Будь мое сердце чуть менее закалено подростковыми экспериментами с магией, то было бы на один внеплановый труп больше. Я тяжело вздохнула и по привычке потерла лоб ладонью. И так понимаю, что ничего милого у тебя получиться не могло. Но оно хоть безопасное? Про полезность даже не сомневаюсь. И сядь ты, наконец. Понимаешь ли, моя царственная сестрица?» Владислав опустился в кресло с тем же хитродовольным выражением лица. «Я сделал систему раннего оповещения о приближении подземного огня. Уверяю тебя, она совершенно безопасна. Позволишь продемонстрировать?» «Заранее прошу снизить громкость, иначе сюда сразу же набегут аватары». «А я сомневаюсь, что тебе нужно такое количество зрителей, не испытывающих к тебе симпатии». Хм. Владислав немного сник, но на его лицо тут же вернулась хитренькая улыбочка. «Ну ладно, хотя эффект, конечно, будет не таким, но...» Красивым жестом балаганного ведуна он вынул из сумки малость потрепанная и наспех починенная красными нитками чучелка сиреневой птички а затем и едва заметно светящуюся зеленью лапу измененного. Я догадывалась, какой будет реакция, но чтобы вот так... Чучелка встрепенулась, шарахнулась в сторону от едва заметно шевельнувшейся лапы и разъявила длинный, слегка потускневший клюв. В тот момент, когда я внутренне сжалась, готовясь услышать пробирающий до костей гнусавый вопль, Некромант резко сжал пальцы в кулак, чего раздавшееся верещение оказалось много тише, чем я думала. Если б чучелка заорала в полную силу, пол дворца на уши бы встала, но, как оказалось, вопли это полбеды. А дуревшая птичка принялась биться в начале в окно, да так, что прочные хрустальные пластины позванивали и дребезжали, а потом попыталась пробить головой закрытую дверь. Владислав еще немного понаблюдал за верещащим чучелком а потом спрятала отрубленную лапу измененного в сумку. Птичку прямо на лету вырубила. Уже заходя на очередной вираж, чтобы таранить дверь, она упала на пол и застыла обычным потрепанным чучелом с зашитым бочком. Некромант усмехнулся, а я демонстративно поковыряла в ухе. «Ну ты, сволочь!» — с наслаждением протянула я, радуясь благословенной тишине. «Скажешь это...» Незамечательная система раннего оповещения?» Владислав с трудом удерживался от того, чтобы не захохотать в голос. «Я вижу, что она прекрасно справится с этой задачей». «Я подозревала что-то подобное, но ты мог хотя бы предупредить?» – хихикнула я, представляя, что будет, если птичка вдруг заорет посреди ночи. «Нервы-то у аватаров крепкие, они ко всему привычные. Но вот слуг можно только пожалеть» а ты могла предупредить, что являешься королевой. Ухмыльнулся некромант с явной неохотой, вставая с кресла и подбирая многострадальную чучелка с пола, ища взглядом, куда бы его пристроить. В конце концов посадил его на подоконник и только тогда обернулся ко мне. Согласись, воздействие на нервную систему сравнимое. Угу, и как ты себе это представляешь? Чтобы я, сидя как-нибудь у костерка, сказала нечто вроде «Знаешь, я как бы являюсь представительницей одного маленького, но весьма гордого королевства, что не мешает мне шляться по городам и весим без толпы охранников и постоянно ввязываться в сомнительные авантюры. Скажи честно, ты бы мне поверил?» «После третьей бутылки запросто», — расхохотался Владислав. «Королевские причуды — это штука, встречающаяся довольно часто. Интересно, а я, как твой брат, кем тут являюсь?» Полагаю, что моим братом и являешься. Тут система наследования довольно странная и от человеческой несколько отличается. Я поднялась с кресла и, подхватив старинный меч в изукрашенных ножных, направилась к двери. Не символы власти делают королеву, но они лишний раз напоминают о том, кем я являюсь. Особенно закостеневшим в убеждениях советникам. Я не королевского рода и в самом деле жила и воспитывалась у Алексея Вестникова. И родилась человеком с мизерной примесью айроницкой крови, которая и не проявилась бы. В общем, все очень сложно. Рассказывать долго, а времени у нас сейчас нет. Давай в следующий раз. Договорились? Но ну, обязательно. Кивнул некромант, вставая следом за мной. Ты обещала. Слово королевы закон. Птичку на всякий случай захвати. Будет чем пугать советников, если они меня заклевать попытаются. Фигурально выражаясь, конечно. Отозвалась я, распахивая двери краем глаза, замечая отделившегося от стены аватара в полном боевом облачении. Перед моим отлетом Лайл одевался в форму дворцовой стражи, а от аватара в нем оставался только шлем-маска да вороненный нагрудник, а сейчас вновь голухой доспех, закрывающий все, что можно и чего нельзя. Повышенная боевая готовность. То, что я просила обеспечить Данте в Андерионе, пока меня не будет. Что ж, слово свое ведущий крыла сдержал, впрочем, как и всегда. Удивительным было только, что оберегать меня он представил только своего заместителя, посчитав, что одного аватара для одной королевы вполне достаточно. Не то, чтобы я была сильно против, но, зная некоторую параноидальность Данты во всем, что касалось моей сиятельной персоны... Дворец сегодня оказался чрезвычайно оживленным. Жрицы в светло-голубых одеждах с белым шарфом, обернутым вокруг талии, встречавшиеся едва ли не на каждом углу, вежливо улыбались мне и склоняли голову в знак приветствия. Дворцовая стража в начищенных до блеска нагрудниках поверх кольчуг несла караул у каждого стрельчатого проема у взлетной площадки. И все бы ничего, если не знать, что голубое одеяние в храме неба носят только боевые жрицы белый пояс которых означает готовность жертвовать собой и идти до конца. А почти половина дворцовой стражи заменена на аватаров, всегда предпочитавших традиционные глефы длинным полуторным клинкам. Я едва заметно улыбнулась, поняв, почему меня сопровождает один только Лайл. Да, он, ты мог спокойно представить ко мне только одного охранника, прекрасно зная о том, что на деле аватаров сейчас во дворце наверняка больше сотни. А я-то уж было начала думать, что ведущий крыла наконец-то перестал слишком сильно беспокоиться обо мне. Как же? Просто он решил сделать опеку надо мной как можно более ненавязчивой и не бросающейся в глаза. — Я, надеюсь, что у тебя министры в лучшую сторону отличаются от тех, что заседают в Княжеской Думе? — негромко спросил Владислав, настороженно оглядывающийся по сторонам. Неуютно быть человеком посреди крылатых существ, по себе знаю. Но привыкнуть к этому можно, даже принять. Но только если тебе пойдут навстречу. Княжеской думе не была, но Вилья, младшая русская княжна, как-то говорила, что разницы практически никакой. Те, кто постарше, ничего не видят дальше собственного носа и древних традиций. Те, кто помоложе... Быть может, и рады бы поддержать новые веяния, но на их решение слишком часто влияют более многомудрые министры. «Короче, что у людей, что у эльфов, что у айронитов, советники совершенно одинаковые», — усмехнулся некромант кончиками пальцев, приглаживая растрепавшееся оперение зачарованного чучелка. «Только амбиции разные». «Ты еще с драконьим советом не общался. Вот где приверженность традициям на самом высоком уровне!» Невольно улыбнулась я, подходя к двери малого зала совета и берясь за позолоченную дверную ручку. «Спасибо! Я уже с ихним стражем пообщался, мне хватило!» Владислав шагнул в сторону, пропуская меня вперед и следом за мной, заходя в обширный светлый зал с высоким потолком. Одно-единственное окно от пола и почти до потолка было забрано мозаичным стеклом в синих и зеленых тонах. Сразу же за ним располагался довольно широкий балкон с низким, довольно вычерным ограждением, который по совместительству служил взлетно-посадочной площадкой для аэронитов. Вдоль стен располагались стеллажи с книгами и картами земель, а в центре стоял небольшой овальный стол, рассчитанный на девятерых. Три кресла для короля, ведущего крыла и верховной жрицы. Остальные шесть для представителей совета. Впрочем, сейчас добавилось еще одно для Владислава. Не думаю, что присутствие человека на заседании совета добавит мне уважение со стороны особо традиционных министров, служивших еще отцу Азраэла. Но только некромант может рассказать, а главное, наглядно продемонстрировать, в какой глубокой луже мы вот-вот окажемся и если не предпримем никаких мер. Пока я одевалась, Мицераль рассказывала мне, что по дворцу невесть откуда распространяются слухи о том, что ее величество слишком юна и неопытна, чтобы править Андерионом, что она слишком тесно общается с драконами, которые, как известно, долгие годы были врагами айронитов, и только-только подписанное мирное соглашение еще ничего не значит, что совет министров собирается назначить королеве «наставника», который будет призван направлять ее действия, а фактически править, прикрываясь ее именем. И в этом случае ведущий крыла, который, как говорят, уже давно является тайным любовником ее величества, даже близко не будет подпускаться к королеве, за исключением официальных встреч. И еще много чего занимательного. Я могла догадаться, кто из совета может распускать подобные слухи. Только двое были фанатично преданы отцу Израиля и больше всех были шокированы известием о поступках ныне опального принца. Сместить их я, к сожалению, не могла. Это были великолепные управленцы, наладившие торговлю с соседствующими государствами и значительно улучшившие условия труда в шахтах, где добывали черное серебро. И я не была уверена, что сумею подыскать им достойную замену. Но и они не рисковали выступать против меня в открытую. До тех пор, пока на моей стороне аватары. А значит, и регулярная армия, а также храм с целительницами и магичками. Совет министров мог сколько угодно вести закулисную грызню и распускать слухи, но пытаться найти более подходящего кандидата в правители они не станут. По одной простой причине. Этот достойный должен будет самолично снять с меня корону с небесным хрусталем и попробовать ее надеть. А это не выйдет до тех пор, пока сила талисмана Фондариона не изберет другого достойнейшего. То есть, пока я не умру или же не выполню нечто такое, что древняя сущность, разделенная на трое и заключенная в предметы власти, сочтет достаточной платой за предоставленное право творить и защищать. Совет министров приветствует ее величество королеву. Управляющий делами внешней торговли встал, склоняя голову, но его крылья цвета старого золота в медную крапинку даже не дрогнули. Ненавязчивая демонстрация недовольства. Интересно, чем именно? Моим длительным отсутствием, наличием человека на совете или же чем-то еще? Королева приветствует совет министров. А вот я даже не кивнула, справедливо решив, что раз сегодня голос совета предпочел высказать недовольство, то в моем праве вообще проигнорировать церемонии. Я уселась на кресло во главе стола и, поудобнее разместив крылья, обвела взглядом присутствующих. Среди шести советников только одна женщина, управляющая социальной сферой и просвещением. Весьма умная и довольно жесткая, умеющая прокладывать путь к намеченной цели даже по головам соперников видимо, только поэтому и сумевшая удержаться на столь высокой должности. Не то, чтобы она поддерживала меня, но, по крайней мере, не чинила препятствий. Нейтралитет во всем своем проявлении. Серокрылый Айронит в неприметных одеждах и с простым, плохо запоминающимся лицом, некто вроде начальника тайной службы за границами Андариона. По правде говоря, из всего совета именно он в свое время вызвал у меня серьезные опасения. Понять, Что же на самом деле скрывается за его вечной вежливой улыбкой, было совершенно невозможно. Ему, в отличие от аватаров, не требовалось носить шлем, чтобы скрыть свои мысли. Его лицо и было ему маской, причем самой лучшей из всех, что я знала. Он запросто мог лгать не только лицом, но, как выяснилось впоследствии, и жестами тоже. Если бы в свое время Данте не порекомендовал этого Айронита после того, как его предшественник трагически погиб во время налета драконов на Андреон, я никогда бы не рискнула пригласить его стать управляющим внешними связями. Но ведущий крыла за него поручился, а я доверилась мнению Данте. Как оказалось, впоследствии не зря. Особой поддержки Керен мне не оказывал, но любое предложение всерьез рассматривал и предлагал свои весьма уместные изменения. И, что меня особенно радовало, всегда имел собственное мнение и не шел на поводу более знатных и опытных в государственных делах коллег. Управляющие благоустройством города и земледелием были совершенно не похожи друг на друга внешне, но при этом оказались удивительно схожи характерами и мнениями. Характеры были жесткими и целеустремленными в отношении дела и совершенно податливыми, когда речь заходила о принимаемых государственных решениях. К сожалению, оба они были подвержены влиянию голоса совета, и потому завоевать их поддержку в случае, если министр внешней торговли был против, задача практически невыполнимая. Сам же голос совета, сидящий напротив меня, и при моем появлении что-то негромко обсуждающий с управляющим горными разработками, после обмена традиционными приветствиями, сверлил меня взглядом, и взгляд этот не обещал ничего хорошего. Айронита долгие годы, служивший отцу Азраэла, Привыкший к немалому влиянию, он весьма болезненно воспринял смену правящей династии и воцарения на престоле меня. Малолетний и откуда взявшийся девчонки, которые почему-то принял небесный хрусталь, одарил немалой силой и обеспечил народную любовь. Вот так просто всего за несколько дней. Неудивительно, что он не питает ко мне добрых чувств. Ваше Величество, позвольте поинтересоваться о причине столь поспешного сбора совета что побудило вас к этому поступку, ведь, как мне доложили, вернулись вы весьма уставший. Исключительно забота о сохранении целости Андариона. Я откинулась на спинку кресла и задумчиво побарабанила кончиками когтей на левой руке, затянутой в перчатку по подлокотнику. А поскольку времени, как мне кажется, нет совсем, и я действительно несколько устала, то перейду сразу к делу. Изложение несколько сокращенной версии событий, связанных с последней встречей с Азраэлом и исчезнувшим в результате криво проведенного ритуала источником темного пламени, заняло у меня примерно четверть часа, во время которого только управляющий горными разработками Владислав позволили себе откровенно скучающее выражение лица. Управляющий честно считал, что я изобретаю проблемы на ровном месте и вообще чрезвычайно мнительно, что, впрочем, неудивительно для моего подросткового возраста. А некромант вообще предпочитал делать вид, что происходящее его мало интересует, что, впрочем, не мешало ему слушать каждое слово. Когда я закончила, в малом зале ненадолго повисла тишина. Советники обдумывали изложенную ситуацию и, как я подозревала, в первую очередь ее правдоподобность. Первым высказал обоснованные сомнения голос совета. «Ваше Величество, не поймите меня превратно, но вы точно уверены, что над Андарионом возникла угроза?» «Нет-нет, не сочтите за недоверие к вашим словам. Уверен, что в случае необходимости Страша Латырской горы, прилетевший с вами, подтвердит ваши опасения, но где доказательства?» «Вы хотите, чтобы мы сейчас организовали временное переселение детей, престарелых и женщин в храм?» темный кров или во дворец, только потому, что, как вы правильно выразились, это наиболее защищенные и прочные здания в Адарионе. Но при этом вы не задумались, какую панику может посеять это военное положение. Управляющий торговли откинулся на спинку кресла, глядя на меня с легким прищуром. По-моему, вы предлагаете не самый разумный подход. «Ну почему же?» Я пожала плечами. С учетом того, что мой брат создал некий, как он сам выразился, амулет раннего оповещения, у нас будет время на то, чтобы укрыть айронитов в безопасных стенах темного крова или храма. По крайней мере, я на это надеюсь. Владислав, поясни в двух словах, только попроще. Если будешь демонстрировать, то потише. Как пожелает Ваше Величество. Некромант встал с кресла и, порывшись сумке, поставил на полированную крышку стола слегка потрепанная сиреневая чучелка с приоткрытым клювом. Амулет явно не вызвал доверия у собравшихся, за исключением разве что Данта и Хелериан, привыкших к тому факту, что у человеческих магов вечно все отличается особой одаренностью, которую далеко не всегда можно понять. Но когда Владислав потащил из сумки светящуюся зеленую лапу измененного... Птичка успела только раз крякнуть, и то негромко, когда управляющий горными разработками вскочил с места, с размаху хлопнув ладонью по столу. Это уже переходит всякие границы. Сначала чушь о том, что вот-вот в Андарионе прорвется какое-то темное пламя, и надо эвакуировать город. Теперь облезлое чучело и некроманские уловки. И мы должны слушать и более того, подчиняться этому сумасбродному решению, которое только несет панику и хаос. У Андариона превосходная защита, укрепленная и улучшенная в последнее время усилиями храмовых жриц. Купол стал практически непробиваемым. Но он не защитит от того, что путешествует под землей вместе с жилами силы подземного огня. Я дернулась, чтобы встать, но на мое плечо легла жесткая ладонь Данты в черной кожаной перчатке. Не могу сказать, что это меня успокоило, но хотя бы помогло прийти в себя и не начать рубить с плеча. Но долго я не выдержу, слишком много напряжения и усталости накопилось. Сорвусь ведь и далеко не самым лучшим образом. И я хочу сказать, что темное пламя Земли – это сила, хаотично изменяющая вокруг себя все, к чему прикоснется. И если оно прорвется в а айрониты выживут, да» но то, во что они превратятся, нужно будет уничтожить из жалости столь несуразным и уродливым существам. «Да кто сказал, что он вообще тут будет?» Драконы уже множество раз запечатывали прорывающиеся в горах подобные источники, и с каждым разом они были все ближе и ближе к Андариону. «Вы ждете, пока случится прорыв на торговой площади под окнами Снежного дворца» — Чтобы с честью грозу достаточно убедительны? — негромко сказал Данте, убирая ладонь с моего плеча. — За столом почти сразу же воцарилась тишина. Если мое мнение в ряде случаев могло игнорироваться, то слова ведущего крыла воспринимались безоговорочно и всерьез. И если ее величество утверждает, что Азраэл, одержимый жаждой власти над небесным королевством, заполучил себе немалую силу, К этому следует отнестись с наибольшей серьезностью. Королева молода, но слов на ветер не бросает. Думаю, что мирный договор с драконами на достаточно справедливых условиях для обеих сторон излишнее тому подтверждение. Ведущий крыла поднялся с кресла и, взяв мою ладонь в руки, склонил голову, осторожно коснувшись губами кончиков моих пальцев. — Ваше Величество! Крыло аватаров всегда поддержит ваше стремление оберегать Андарион, и я, как его ведущий, считаю, что лучше лишний раз поднять крыло по тревоге, чем оказаться не готовым к наступлению. Неудивительно, что ваш любовник всегда поддержит любое ваше решение. Фраза управляющего горными разработками хлестнула наотмашь, как пощечина. Я вздрогнула и почувствовала, как кровь отхлынула от щек. Всего пару недель назад это обвинение прошло бы мимо, но сейчас... И я впервые ощутила себя так, словно самое дорогое, бесценное и ревностно оберегаемое. Вот-вот вырвут из рук, вытащат на всеобщее обозрение и растопчут на потеху толпе. Слухи — это одно, но когда один из министров высказывает подобное мне в лицо, уже не считаясь со мной как с королевой не обращая внимания на ведущего крыла, будто это была очередной проверкой на вшивость, причем вряд ли затеянная самостоятельно. Не зря, ох, не зря голос совета едва заметно улыбается, наблюдая за моим лицом. Ждет, как я отвечу на этот выпад. На этот раз ты меня опередил. Он отпустил мою ладонь и, выпрямившись, посмотрел, в раскрасневшееся от праведного возмущения лицо министра. Едва заметно улыбнулся и чуть склонил голову. «Уважаемый Риджан, я вызываю вас на поединок чести в любое время и на любом оружии, которое вы предпочтете». «Вы... вы покрываете королеву!» Голос управляющего горными разработками дрогнул, а лицо побледнело. «По правде говоря, я тоже не ожидала что Данте станет вступаться за меня на совете настолько воинственно. Обычно он не вмешивался в мои разборки с управляющими, справедливо предполагая, что я не смогу завоевать уважение к себе, если меня все время будет кто-то защищать оттуда. И я растерянно посмотрела на Владислава, но тот только ухмыльнулся и пожал плечами. Вынужден напомнить, что если уж вы обвинили меня в том, что мои отношения с королевой влияют на принятие моих решений. Будьте добры отвечать за ваши слова. Вы оскорбили меня подобным предположением, и я не намерен оставлять все, как есть. Если ее величество настолько великодушно, что предпочитает не обращать внимания на столь неуместное, задевающее ее честь высказывания, то я, к сожалению, не настолько благороден и добр, увы. Данте открыто улыбнулся, но, по правде говоря, меня от этой улыбки бросило в дрожь. Невольно вспомнилось, как еще в самом начале нашего знакомства Данте пообещал убить разбойника, так и оставшегося для меня безымянным, если тот хотя бы царапнет меня. Обещание свое он сдержал настолько хладнокровно, что в тот момент мне стало действительно страшно. Ведущий крыла никогда не разменивается на пустые обещания. И если сейчас он намерен защитить, он это сделает, вне зависимости от того, Кто рискнет причинить мне боль? — Данте, давай отложим этот вопрос на потом. Бой чести может и подождать несколько дней. У нас более насущные проблемы. Голос у меня едва заметно подрагивал, но аватар все же кивнул и уже собирался занять привычное место за моим правым плечом, как чучело птички, неподвижно стоявшее передо мной на столе, вдруг встрепенулась и противно заверещала на полную громкость. — Владислав, да прекрати разряжать обстановку таким образом! — рявкнула я, пытаясь поймать чрезвычайно увертливая чучелка с помощью заклинания сетки. Громкость вопли сразу же убавилась, но носиться под потолком зала, как угорела, птичка не перестала. — Знаешь, а на этот раз я совершенно ни при чем! — негромко пробормотал некромант, когда за мозаичным окном полыхнула Алла. И, похоже, это раннее оповещение оказалось слишком поздним. Низкий ракочущий голос прокатился над Эндарионом, как раскат грома. Пробивающиеся сквозь треск молнии высокие визгливые вопли Ладиславовой птички, бьющиеся о стекло высоких окон, ведущих на открытый балкон. Он слышался так же четко, словно обладатель этого голоса находился у меня за спиной. «Королева, вы их поиграем!» Я вздрогнула и, вскочив с места, подбежала к окну, распахивая его и выпуская орущий талисман на волю уже темнеющие в ранних предзимних сумерках небеса. С высоты снежного дворца я увидела, как в восточной части города, обращенной к горам, уже полыхает багряно-алое пламя, как первые жгуты, вырывающиеся из-под земли силы, вздымаются к небу, свиваясь в пульсирующий, стремительно расширяющийся столб света, выплюнувший из своего нутра темную, едва заметно светящуюся алым, крылатую фигуру опального принца. «Королева синяя птица!» Ничего себе телепорт он себе отгрохал. Аж до небес. Красиво, да жути красиво. И при этом страшно вообразить, сколько дикой, неукрощенной магии выброшено в никуда только для достижения этого потрясающего эффекта. Тонкий, как эльфийская веревка, багряно-алый жгут вдруг сорвался с поблескивающего в лучах заходящего солнца лезвия глефы находящийся в руках Израиля, и устремился ко мне с такой невероятной скоростью, что я не успела ни вскинуть руки в защитном жесте, ни уклониться, только в испуге отшатнуться назад. И увидеть, как передо мной, словно из ниоткуда, возникает широкая спина Данте, закрывшего меня собой и принявшего предназначенный мне удар. Полыхнула алая вспышка, запахла калиной. Ведущий крыла покачнулся И тут же ринулся вперед, как ни в чем не бывало, ловя ветер широко раскрытыми черными крыльями. Я ахнула и дернулась, было следом за Данте, но чья-то жесткая, затянутая в черную перчатку ладонь ухватила меня за локоть и крепко сжала, не давая вырваться. — Куда собралась королева? — Без доспехов тебя раздерут в клочья. Ты посмотри, что там творится. Лайл в который раз... Ставший голосом моего разума, почти силой потащил меня с балкона обратно во дворец, напрочь игнорируя мое сопротивление. «Если ведущий крыла не справится с ним, то хотя бы выиграет для тебя время, чтобы ты могла встретить врага во всеоружии». «Доспехи там не помогут, там дикая магия, ей все равно». «Но без доспехов ты беззащитна против обломка стены в спину». Глаза аватара затянула непроницаемой черной пленкой, сделав взгляд слепым, направленным в никуда. Меня передернуло, но я поспешила следом за ним почти бегом. Азраил пришел один, вооруженный лишь силой, источника. Дикой магии, которую он с трудом удерживал в узде. И сколько еще продержится его контроль над этой украденной, не принадлежащей ему по праву рождения или наследования силой, неизвестно. Но, как мне казалось, еще очень недолго. Магия темного пламени не подействовала на Данте, и я была уверена, что ведущий крыла — навяжет опальному принцу ближний бой, так что у Азраэла не будет времени на то, чтобы ударить темным пламенем снова. Но когда Анте, не владеющий никакой защитной магией, сумел отразить направленное копье силы, разве что ему доспехи заговорили за время моего отсутствия. Заговорили доспехи? А может, просто я едва не споткнулась, сбегая по лестнице следом за Лайлом по пути к дворцовой оружейной. Я застегнула ремень на спинных ножен, проверила, удобно ли вытягивается недлинный клинок, и шагнула к Данте, вкладывая теплый амулет корешок в его руку, обтянутую черной кожаной перчаткой. Заглянула в его глаза. Надень, пожалуйста, и не снимай. Это защитный амулет, одноразовый, но очень мощный. Ты уверена, что мне он нужен? Нужнее. Не забывай, что я ведунья. У меня естественной защиты хватит. Но не отмечав спину. Этот амулет не от меча, а от заклятия. Значит, давний подарок спасенной дряды все-таки пригодился. Защитил Данте от темного пламени земли, дал ведущему крыла возможность отвести от меня беду, а сейчас выиграть время для всех нас. Все же именно он в свое время обучал Азраэла, знает его силу и слабости, и остается только надеяться, что за время изгнания ученик не успел превзойти учителя в мастерстве, уповая на похищенную магическую силу. Но кому как не мне знать, что когда сражаешься на мечах не на жизнь, а на смерть, попросту некогда создать хоть какое-то заклинание, некогда сосредоточиться и вытолкнуть из себя магию, оформленную либо же просто в виде силовой волны. И если у Азраила окажется хотя бы секунда передышки, шансов у ведущего крыла не будет.